Глава 5 Встань, дева, косы расчеши, На волю выйти поспеши В прохладу, веющую с пашни. Давно кричат грачи над башней. Джоанна Бейли Пробужденная ото сна шумом схватки Вердская красавица, чуть дыша от ужаса, прислушивалась к доносившимся с улицы криком и стуку мечей. С мольбой о помощи она упала на колени, а, услышав голоса друзей и соседей, сбежавшихся на ее защиту, перешла, не поднимаясь к благодарственным молитвам. Она все еще стояла на коленях, когда ее отец чуть ли не впихнул к ней в светелку Генри Смита, ее спасителя. Робкий влюбленный упирался, сперва из боязни оскорбить девицу, а потом, увидав ее колено преклоненной, из уважения к ее благочестию. «Отец», — сказал оружейник, — «она молится, я не смею с ней разговаривать, как не смел бы прервать епископа, когда он служит обедню». «Но завел свое». «Отважный и доблестный Олух!» — сказал ее отец, и, обратившись к дочери, добавил. «Мы лучше всего отблагодарим небо, доченька, если вознаградим по заслугам наших ближних. Вот перед тобою тот, кого Господь избрал своим орудием, чтобы спасти тебя от смерти, а, может быть, и самого худшего — от бесчестья. Прими его, Кэтрин, как верного своего Валентина» и того, кого я желал бы назвать своим любезным сыном. «Потом, отец», — возразила Кэтрин, — «сейчас я никого не могу видеть, ни с кем не могу говорить. Не примите это за неблагодарность, я, может быть, слишком благодарна тому, кто стал орудием нашего спасения. Но позволь мне сперва помолиться святой заступнице, во благовремение пославшей нам Избавителя, и дай мне минутку, чтобы надеть платье». «Ну, слава богу, девочка. Одевайся на здоровье. Уж в этом тебе отказа не будет. Первый раз за последние 10 дней ты заговорила как женщина. В самом деле, Гарри, хотел бы я, чтобы моя дочь отрешилась от своей нерушимой святости, пока не настала пора причислить ее к лику святых, как вторую святую Екатерину». «Нет, кроме шуток, отец». «Клянусь вам, у нее уже есть по меньшей мере один искренний почитатель, готовый служить ей на радость так преданно, как только способен грешный человек. «Итак, я на время прощаюсь с тобой, прекрасное дева», — заключил он с жаром, «и да пошлет тебе небо сны столь же мирные, как мирны твои помыслы, когда ты не спишь. Я пойду охранять твой покой» и горе тому, кто посмеет его нарушить. Мой добрый и отважный Генри, чьё горячее сердце и так вечно не в ладу с безрассудной рукой, не ввязывайся больше этой ночью ни в какие споры, прими, однако, мою искреннюю признательность и постарайся, чтобы мысли твои стали такими же мирными, какими кажутся тебе мои. Завтра мы встретимся, и ты уверишься в моей благодарности». «Прощай!» «Прощай, владычица и свет моего сердца», — сказал оружейник. Сойдя с лестницы, что вела в комнату Кэтрин, он хотел уже выйти на улицу, когда Гловер подхватил его под руку. «Я готов радоваться этой ночной драке, как никогда еще не радовался звону мечей, если Гарри, она и впрямь образумила мою дочь, и научила ее ценить тебя по заслугам. Слава святому МакГридеру! Я даже чувствую нежность к этим озорнякам, и мне жаль злополучного влюбленного, которому уже никогда не придется носить на правой руке шеврон. Эх, бедняга до могильной доски будет чувствовать свою утрату, особенно когда станет надевать перчатки. — Да впредь он будет платить нам за наше искусство половинную плату. — Нет, оставь. Нынче ни на шаг от этого дома, — продолжал он. — Ты не должен от нас уходить, никак не должен, сынок.